Однако, когда он удалился, францисканец шептал, лёжа на кровати, «Все эти люди — шпионы или же сбиры. Ни один из них не годится в генералы. Все они подкрывали заговоры, никто не выведал тайны